Тридцатое. Продолжение. А потом Михайло начал являться Вере в снах. Это были тяжелые и реалистичные сны, после которых Вера пробуждалась вся мокрая от пота. В первую ночь ей приснилось, будто Михайло в Олексинце во время бомбардировок и обращается к ней за секунду до того, как ракета сравнивает с землей ветхий домишко, в котором он находится. Как в тумане. Сколько здесь войн, ты только глянь, дым от пороха опустился на поле и никак не развеется. Ничего не видать, только слышатся перемешанные языки. Эх, моя вера, раньше только войны погибали и оставались без рук и ног, а сейчас, сейчас рванет, прощай. Проснувшейся Вере потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться, И ухватиться как за спасательный круг за мрачную, но успокаивающую реальной затемненной спальне и кровати с одной лишней подушкой и одним лишним одеялом. На следующую ночь Михайло явился к ней из ниша, абсолютно реальный, более реальной, чем в жизни, только одетый в мятую простыню. Гуны уже пробились в пригород. Граница прорвана, и тьмы пребывают чудовища. только напоминающие людей. Чтобы быть еще страшнее, мы все погибнем. Но ты не бойся, не нужно бояться смерти, нет причины. Зайдясь от ужаса, Вера во сне глазами Михайла увидела трупы христиан, плывших по Нишаве, река в Болгарии и Сербии, правый и самый длинный приток Южной маравы со стороны срединных вил и огонь, пожирающий лачуги, и деревянные крыши каменных домов. А потом Михайло приснился Вере в саду, в сербской национальной одежде и с пистолетом в руке, улыбающийся. Он стоял во рву, а рядом с ним со всех сторон лежали трупы сербов. «Скажи, Боже, чтобы не боялся тигров из Азии. Все закончится по-другому, а не так, как все мы думали». передает меня привет и анжелии хоть и во сне вера еще больше перепугалась из нас делают дорожный указатель настоящий дорожный указатель передай чеде что за дорога бездорожного указателя ладно еще увидимся а потом и михайло и вся эта жуткая сцена исчезли в дымой пламени вера проснулась крича Дети вбежали в комнату и обняли мать. Полусонный боже с расширенными глазами все время твердил ей, что бояться нечего, что он здесь, рядом с ней. А затем все дружно заплакали. Анжелия едва успокоилась. Позднее Вера размышляла о том, что значило «это Михайлова передай и никак не могла понять, что она должна была из страшного сна сказать другу. да так, чтобы не взволновать и не расстроить его. Ведь Чеда только-только начал поправляться. Михайло являлся вере во сне и в последующие ночи, и всегда посреди битвы на пороге смерти, и в нише, и в бане, и в белой паланке, и в пироте. Но не похоже было, чтобы он мучился. Михайло выглядел радостным и много раз повторял ей, что не нужно бояться смерти, что он видел конец. И Вера наконец поняла, что Михайло, по крайней мере в ее снах, на самом деле продолжал путешествие по Царьградской дороге. Некоторые сны в скором времени почти в точности повторялись. Словно Михайло хотел, чтобы она хорошо запомнила и картины из сна, и то, что он ей говорил. Вера мучилась из-за того, что не понимала, что именно муж в ее снах хочет ей наказать. Она так и оставалась в неведении, жив ли Михайло или мертв, и где он находится. И как только ей приходило в голову, что еще в Сербии она не проверила, Вера набирала новый телефонный номер, лелея в сердце надежду. А сны были такие ясные, такие реалистичные. и видела она их каждую ночь. Сцены и образы, которые Вера видела во сне, стали для нее настолько важными, что она даже перестала смотреть телевизор. Вечером, уложив детей спать, она с нетерпением поджидала, когда и ее сморит сон, и иногда даже выпивала стопочку вишневой настойки, чтобы приблизить сон. Готовая спать и спать, как никогда прежде в своей жизни. И за дня в день, снова и снова, Вера возвращалась мыслями к странному происшествию подражением. Пока дети были в школе, попадья, сидя в Михайловом кресле с закрытыми глазами, прокручивала и прокручивала, как в замедленной съемке, каждую деталь своих воспоминаний. С того самого момента, как незнакомый человек Выбежал на дорогу. Вера вспоминала, как она, обезумев от волнения, смотрела на мужа, задаваясь вопросом, сможет ли он что-нибудь сделать и спасти бедолагу, которому угрожала верная смерть. Как она бросила быстрый взгляд на пытавшийся затормозить и шедший юзом автомобиль. Как несчастный незнакомец вдруг замер и немного попятился назад. Но автомобиль все равно его задел, и отбросил в сторону. И как, переведя взгляд с ужасной сцены на дороге туда, где должен был находиться Михайло, она обнаружила, что мужа там больше нет. И все это продлилось секунду-две, не больше. По совету боженной учительницы Веселенки, Вера даже подумывала о том, чтобы подвергнуться гипнозу, и хотя бы таким способом извлечь что-либо, что в ее памяти скрывалось под или над порогом сознания, и чтобы объяснила, что именно произошло в ту непредставимую долю секунды, когда исчез Михайло. Но ей никак не удавалось убедить себя в том, что гипноз действительно поможет. Возможно, потому, что в свое время она насмотрелась гипнотических сеансов в американских фильмах. Здоровая южанка в ней говорила, что такой сеанс был бы не просто глупостью, но в каком-то смысле даже святотатством. И в конце концов Вера отказалась от поисков гипнотизера. Но сны продолжались из ночи в ночь. Кто знает, что было бы с Верой, если бы не дети, которые постоянно заставляли ее возвращаться в реальную жизнь. Им еще меньше, чем матери, было ясно, что произошло с папой. Чтобы их как-то защитить, Вера занималась с детьми больше обычного. И хотя с деньгами было напряженно, при любой возможности водила их в парк развлечений. Они начали выезжать также за город, втроем. На пороге уже стояла осень, но погода все еще была теплой и приятной, без дождя. Как-то раз, когда Вере с детьми почти удалось отогнать от себя мрачную тень, угнетавшего их события, они весело поднялись на гору в нескольких десятках километров от города, их любимое место выездов. Пыхтя преодолев короткую тропку, вьющуюся между деревьями, они вышли на маленькое плато у самой вершины. Деревья там росли редко, а повсюду разбросанные обугленные остатки шашлыков свидетельствовали о том, что до них уже многие обнаружили, что это место идеально подходило для отдыха на природе. Божия и Анжелия ходили в школу во вторую смену. Так как они еще накануне вечером сделали свои домашние задания, Вера смогла их рано поутру вывести за город, как обещала. День был рабочий, и на плато... Отдыхающих не было. С деревьев уже начали опадать листья. Со всех сторон их окружало сказочное разноцветье. Наказав не удаляться далеко, Вера разрешила детям порезвиться. А сама присела на толстый посеченный бук. Детские голоса задорно звенели в осеннем воздухе. Вера постаралась улыбнуться, но почувствовала, что улыбка больно стягивает ей лицо. Вокруг все было красиво, но пусто. Пусто без него, ее мужа, которого она любила больше всех на свете. Больше родителей, больше детей. И как это у многих бывает, Вера поняла это только когда осталась одна. Поднаворачивавшиеся и на глаза слезы, Вера прошептала. Помоги мне, Михайло, явись мне как-нибудь. Я не такая сильная, как ты думаешь. «Помоги мне! Покажи мне, что делать!» В это мгновение послышался лай. Вера дёрнулась и вскочила на ноги. «Дети!» Первой её мыслью было, что дети наткнулись на одичавшую собаку. «Боже, Анжелия!» Начала кричать Вера, суетливо ища глазами какое-нибудь оружие, чтобы защитить детей. Лай приближался и, приближаясь, умножался. Веру охватила паника. Сколько раз ее приводили в ужас газетные сообщения о том, что на окраине города стаи бродячих собак покусали или даже загрызли какого-нибудь взрослого человека или ребенка. «Мама! Мама!» — слышались испуганные призывы тонких детских голосов. Вера побежала в ту сторону, откуда они доносились, схватив по пути толстую ветку. Дети, показавшиеся за деревьями, готовы были побежать. «Не бегите! Ни в коем случае не бегите! Тогда она точно на вас нападет!» Несмотря на панику, Вера вспомнила главные правила, которым нужно следовать при нападении собак, но сама только еще быстрее побежала к детям. Добежав до детей, Вера обняла их и повернулась к собакам, которые, шелестя листвой, уже поднимались на плато. Мать крепко сжала в руке ветку, готовая поубивать всех зверей, которые к ним приблизятся, и выпрямилась. Собаки были белые, пятнистые, небольшие и выглядели чистыми. У Веры появилась надежда, что это не бродячие, а охотничьи собаки, которые не нападают на людей. Продолжая лаять, собаки остановились, поджидая своего хозяина, который вслед за ними поднимался на плато. Это был лесник в зеленой униформе или егерь. На плече у него висело охотничье ружье, и дети тоже немного успокоились. — Как тот охотник из красной шапочки, — прошептала Анжелия. У того не было собак, божу за дело, что его младшая сестра вспомнила это первой. — А откуда ты знаешь? — теперь уже громче спросила Анжелия. Вера их присмирила. Егерь приближался. Собаки перестали лаять и ластились к нему. «Ой, мамочка!» — вскрикнула Анжелия и прильнула к матери. «Не бойтесь, они ничего вам не сделают». Улыбающийся егерь остановился в нескольких шагах от них, пока собаки аккуратно подбегали и обнюхивали детей, прильнувших к матери. «Решили отдохнуть за городом? Что ж, правильно. Нужно пользоваться моментом, пока еще стоит хорошая погода». Недолго она еще нас побалует. А тебя, малышка, как зовут, а? Договорю да тебе, не бойся. Это хорошие собачки. Вере внезапно стало стыдно из-за ветки, которые она собиралась забить до смерти хороших собачек. Медленно опустив ветку на землю, она с улыбкой объяснила егерю, что они немножко перепугались. Ведь вокруг ни души. Тот ее заверил, что облюбованное ими место совершенно безопасное. Они еще обменялись несколькими обычными фразами о погоде и тяжелой ситуации в стране. Потом симпатичный егерь попрощался с ними и пошел своей дорогой дальше. Боже даже осмелился погладить собаку с желтым пятном на морде. Собаки последовали за хозяином. И когда уже добежали до другого края плато, один пес, совершенно белый, развернулся назад, неся что-то в зубах. Приблизившись к Вере с детьми, пёс замедлил свой бег и подошёл к попадье уже совсем тихо. Нагнув морду, он положил у её ног большое красивое перо, истребиное Затем посмотрел на неё умным взглядом, как человек. Гавкнул и весело побежал догонять своих. Дети едва не подрались за перо. Вере пришлось отобрать подарок, чтобы они его не поломали. По дороге домой Вера много раз задумчиво поглядывала на перо. Пес специально вернулся, чтобы принести его ей. Именно ей он его дал. Положил прямо у ног. Почему? Это явно был какой-то знак. Только вот какой? Всю вторую половину дня, пока дети были в школе, Вера пыталась истолковать смысл большого ястребиного пера. Она вымыла окна. Вытерла пыль, потом собралась переложить книги на полки и протереть их тоже. «Что толку тратить силы и время, если они снова запылятся?» — подумала, попадя в какой-то момент. Но все же решила, что пришла пора убраться и на книжной полке. Вера вытащила книги и начала обмахивать их метелкой из перьев. В сами книги она даже не заглядывала. Вере было все равно, летит ли пыль с романов «Мир Ям» литературный псевдоним сербской писательницы и журналистки Милицы Яковлевич 1887-1952 или «Сдагматики православной церкви» труд преподобного Иустина Поповича. Ей было важно, чтобы дети не вдыхали и дальше их пыль. А затем... Когда она подняла коробку с собранием сочинений Ива Андрича с полки, из-под коробки вылетел лист грубой бумаги. Сделав в воздухе несколько кругов, он, словно поезд на аттракционе в парке развлечений, стремительно приземлился на ковер. Вера отставила коробку с сочинениями Ива Андрича и подняла бумагу. На самом верху листа было написано только две строчки: Что я делаю? путешествую. Держу путь к перепутью, к месту великой встречи, после которой уже ничто не будет таким же. Вера сразу же поняла, что держит в руке последний фрагмент путевых записок, который всем, кто к ним прикасается, полностью изменили жизнь. Это был конец. Последняя страница одной из записей, сделанной, судя по бумаге, в восемнадцатом, или девятнадцатом веке. Значит, вероятно, в Колоре, Гроцке, багардоне может быть, в Раванице. Это ответ, ответ Михайла, блеснула у попадьи мысль. Вера села за стул, заваленный книгами, которые она успела снять с полки и еще раз перечитала написанные строки. Пустота, которая за ними следовала, была ясным призывом, как и перо. Дети, вернувшись из школы, застали мать в гостиной, сидевшей за низким столиком с разбросанными на нем книгами и писавшей что-то ястребиным пером, которое они днем нашли на плато. Вера решила сначала описать все, что произошло подражением, а затем записать все, что ей говорил в снах Михайла, продолжавший путешествие в Царьград. В первый момент она даже не заметила, что в гостиную вошли дети. А потом только велела им взять что-нибудь к ужину из холодильника и разрешила немного поиграть во дворе. И продолжила писать. Дети поняли, что происходит что-то важное, и молча послушали мать. Боже хотел было возмутиться, что она взяла его пузырек чернилами, которыми он заправлял свою перьевую ручку, но все же прикусил язык. Когда Божия и Анжелия, наигравшись во дворе, вернулись домой, их мать все еще что-то писала. Они сами состряпали себе ужин и поели. Правда, посуду за собой не вымыли, а оставили в мойке. Но зато вытерли стол и тихо на цыпочках отправились в ванную и приготовились ко сну. Анжелия, которая обычно не хотела засыпать, пока мама не поцелует и не укроет ее, укрылась сама. как и боже грубиян. Уже ночью Вера почувствовала, что рука у нее онемела, и надо прекращать писать. Попадья встала, чтобы немного расправить спину. Ее взгляд упал на две строчки сохранившегося листа старой рукописи, а затем она посмотрела на то, что сама записала ястребиным пером. Почерк был, если не один и тот же, то очень похожий. В ту ночь ей опять приснился Михайла. На этот раз не было никакого сражения, не падали бомбы, не свистели пули, и сабли не рубили плоть. На самом деле Вера не увидела во сне ничего, кроме лица Михайла. Оно было спокойно и благодушно улыбчиво. Как много лет назад, когда они, только обвенчавшись, ложились рядом, и перед тем, как заснуть, Долго-долго глядели друг на друга, чтобы лучше узнать друг друга.